И Гарет совершал столь славные подвиги, что все рыцари гадали, кто таков этот рыцарь в зелёном щитом, ибо он в этот день сокрушил более 30 рыцарей. И сам Ланселот дивился, видя доблесть Гарета, и гадал, что он за рыцарь. Сам Ланселот в тот день повёрг более 20 рыцарей, но всё время, пока Ланселот, Гарет и Лавенс сражались на одной стороне, Борс, Эктор, Леонель, Бляберис Галихут, Галиходин и ещё многие рыцари из рода короля Бана бились на другой и сдерживали натиск короля сотни рыцарей и короля Нортунберландского. Так продолжался турнир чуть не до ночи, ибо рыцари Круглого стола один за другим устремлялись на подмогу к королю Артуру. Но как ни гневался король, он и его рыцари не в силах были одержать верх. Наконец сказал королю Гавейн: Удивительно мне, где это пропадают сегодня целый день Борс и все остальные рыцари из рода Лонселота. Их вовсе не видно возле вас, и я полагаю, что этому есть своя причина. Борс весь день сражается вон там, в правой стороне поля, и там он со своими родичами преуспевает получше нашего, сказал на это Кай. Возможно, что и так, сказал Гавин. Но я опасаюсь хитрости ибо этот рыцарь с золотым рукавом на шлеме — сам Ланселот, ибо вижу это я по его посадке и по могучим ударам. Второй рыцарь в таком же облачении — это юный рыцарь Лавейн, а рыцарь с зеленым щитом — это мой брат Гарретт, скрывшийся под чужим обличием. Его никто не заставит выступить против Ланселота, ибо от него он получил посвящение в рыцаре. «Племянник мой», — сказал король Артур, Я тебе верю. И потому скажите, как вы советуете нам поступить? Трубить к окончанию турнира, отвечал Гавейн. Ибо если это в самом деле Ланселот, мой брат Гарольд и Лавейн, то уж верьте мне, драться с ними бесполезно, пока у нас не будет по 10-12 рыцарей против каждого из них. Но это будет нам не честь, а позор. Ты прав, позор был бы нам, если мы все, сколько нас тут есть, стали бы и дальше наседать на них, сказал король. И вот затрубили к окончанию турнира, и тотчас же король Артур послал к четырём королям и просил их не отпускать рыцаря с золотым рукавом, пока он не побеседует с ним. Сам же король, не тратя времени, спешился и сняв тяжёлые доспехи, сев на нескоростную лошадь, поехал туда, где находился Ланселот и его соратники. Он застал их вместе с четырьмя королями и всех пригласил к себе на ужин. С доброй охотой они приняли приглашение и все вместе отправились к королю Артуру, а там их ждало богатое пиршество и великое веселье. И когда все явились без доспехов, король Артур увидел Ланселота, Гарета и Лавейна, и победителем турнира был провозглашён Ланселот, ибо Герольды объявили, что он сокрушил 50 рыцарей. Гаррет — тридцать пять рыцарей, а Лавейн — двадцать четыре. И во время пира король Артур стал укорять Гаррета в том, что он оставил своих и держал сторону Ланселота. «Мой король», — отвечал Гаррет, — «от Ланселота получил я посвящение в рыцаре, и когда я увидел, какая ему грозит опасность, то подумал, что честь велит мне выступить ему на подмогу. Ибо я видел, как он один свершал славные подвиги, а против него билось столь много рыцарей». И тогда король Артур согласился с ним и сказал: "Теперь я вижу, что ты поступил по чести, и до конца дней моих я буду во всём тебе доверять. Ибо для настоящего рыцаря это всегда первое дело прийти на помощь другу, которому грозит опасность. Лишь трус не знает милосердия. И великое пиршество и веселье продолжалось. Дни летели за днями, и как-то в начале мая королева Гвиневра призвала к себе 10 рыцарей Круглого стола и объявила им, что завтра рано поутру она собирается отправиться на прогулку по лесам и лугам. Повеливая, чтобы каждый из вас явился на добром коне и с ног до головы облачённый в зелёный шёлк. Со мною же поедут ещё 10 дам, а каждого из вас пусть сопровождает оруженосец и двое прислужников. И вот рыцари снарядились к выезду со всем возможным чанием, дабы сопровождать королеву. Были среди них Кай, Агравейн, Саграмор, Азана Храброе Сердце, Айронсайд Пелиас и еще четыре добрых воина. Ранним майским утром еще до света все они уселись на коней и отправились вместе с королевой и ее дамами и скакали через леса и луга с шутками и весельем. Но не позднее полудня королева хотела возвратиться к королю Артуру и сказала об этом всем сопровождающим ее. Был тогда один рыцарь по имени Меллигант, сын короля Багдемагуса. Меллигант уже давно упалал страстью к королеве Гвеневре и нередко устраивал засады, чтобы силою захватить ее. Однако он ни разу не отважился напасть, ибо всегда сопровождал королеву главный ее защитник Ланцелот Меллигант и рать вооруженных рыцарей. И никогда эти рыцари не носили своих знаков, но лишь гладкие белые щиты и называли их рыцари-королевы. Когда же кто-либо из них более всех отличался в ратном деле и в это время умирал или погибал в бою кто-нибудь из рыцарей круглого стола, а случалось это нередко, то на освободившееся место избирался достойнейший из рыцарей-королевы. Так был избран и Ланселот ещё задолго до того, как прославился, и многие другие. Но на этот раз Мелигант, узнав, что Ланселота при королеве нет, а сопровождают её лишь 10 рыцарей, облачённые в зелёные одежды ради летнего праздника, выследил, куда она направляется. Он собрал 20 вооружённых рыцарей и сотню лучников и приготовился напасть на королеву и её свиту, ибо рассудил, что это самое удобное время дабы завладеть ей. И вот скачет по лесу королева со своими рыцарями, из украшенными с ног до головы зелеными уборами, из трав, мхов и цветов. А им наперерез выскакивает Меллигант со ста двадцатью людьми, все в полном боевом снаряжении. И крикнул он королеве и ее рыцарям, чтобы они остановились, ибо хотят они того или нет, им все равно придется покориться. «Рыцарь-изменник!» — вскричала королева Гвеневра. «Что ты задумал? Или ты решился опозорить себя навеки? Вспомни, ведь ты королевский сын и рыцарь круглого стола, а ты собрался причинить обиду благородному королю, посвятившему тебя в рыцарство. Ты позоришь рыцарское звание, ты позоришь себя и меня. Но знай, что я скорее перережу себе горло, чем позволю тебе меня бесчестить». Это мы ещё увидим, отвечал Мелиганд. Да будет вам ведомо, госпожа, я уже много лет люблю вас и никогда до сих пор не смел к вам приблизиться, а потому я всё равно вас не отпущу. Тут заговорили все 10 благородных рыцарей и сказали в один голос так: Мелиганд, ты губишь честь свою и обрекаешь себя гибели. И хоть мы и безоружны и числом сильно уступаем твоей дружине, ибо ты хитро нас здесь подкараулил, мы жизни своей положим, но не отдадим королеву на поругание. И сказал им тогда Мелиганд: "Что ж, готовьтесь как можете к бою и защищайте свою королеву". Тут 10 рыцарей Круглого стола обнажили мечи, а рыцари Мериганта поскакали на них, навесив копья. И 10 рыцарей встретили их мужественно и порубили мечами их копья, так что ни одно их копье не причинило вреда. После того стали они рубиться на мечах, и вот уже Кайсагромур Агровейн, Ладинос и Азанна повержены на землю жестокими ранами. Но Брандель Персиант, Айронсанд и Пелиас бились ещё долго, но тоже получили ужасные раны. И все эти 10 рыцарей, прежде чем полегли, зарубили 40 противников своих. Когда же увидела королева, что все её рыцари тяжко ранены и неизбежно будут убиты, тогда заплакала она от жалости и бессилия и сказала так: Мелиганд, не убивай моих благородных рыцарей. И тогда я согласна последовать за тобой, но при том лишь условие, что ты сохранишь им жизнь и не велишь их больше увечить. И пусть они сопровождают меня куда бы ты меня ни увёз, либо я лишу себя жизни. Госпожа, ради вас я согласен, чтобы их припроводили вместе с вами в мой замок, лишь обещайте, что вы будете мне послушны и покорны, отвечал Мелиганд. И крикнула королева тем четырём рыцарям, что ещё бились за неё из последних сил, чтобы они прекратили бой. Госпожа, мы поступим по вашему велению. Но мне теперь всё равно жить или умереть, отвечал ей рыцарь Пелиас, и напоследок нанёс своим мечом ещё пару могучих ударов, которые никакие латы не могли выдержать. Веление королевы было исполнено, бой прекращён.